«Вроде как воспитывать его пришлось», — продолжил сержант. «Черт, с этой работой!» Дверь с грохотом открылась. Два милиционера неприязненно, но без особой ненависти, уставились на меня. «Мужики, дайте закурить», — попросил я. «Проспался?» — спросил сержант. Я униженно закивал. «Кури!» Мне в зубы всунули мятую мальбарину, Поднесли огоньку. Я жадно затянулся и, пьянее от никотина и собственной наглости, спросил «Долго ездить-то будем. Меня скоро и в вытрезвитель не примут». Водитель заржал. «А что, так рвешься?» «Совсем не рвусь», — признался я. «Жена убьет». «И так скандал будет. Ревнивая она у меня. А если в вытрезвитель залечу?» «Повернись», — велел сержант, затаптывая окурок. «Я с готовностью повернулся. Получу дубинкой по башке или...» «С меня сняли наручники». «Иди домой, гуляка», — беззлобно сказал сержант. «Девку тут зарезали. Не до тебя сейчас».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 Нормальный человек не отправится среди ночи за покупками в огромный мультиплекс. Бутылку водки для продолжения пьянки проще купить в магазинчике у метро. Набирать полную тележку продуктов во втором часу ночи удел людей, мечтающих жить на необитаемом острове. Я стоял у молочных витрин, изучая бесконечные ряды йогуртов. Есть не хотелось, а нести продукты было попросту некуда. Но мне требовалось оказаться среди цивилизации, в ее самом вульгарном товарном воплощении – жратва, выпивка, бытовая электроника, дешевые тряпки. Негромкая музыка из невидимых громкоговорителей, редкие покупатели, беззвучно бродящие по залу. Вот молодой человек набивает тележку пакетами с молоком и картонными упаковками яиц. Кто это? Сумасшедший едок омлетов? Изобретатель новой чудо-диеты? А кто этот просто одетый мужчина, сосредоточенно изучающие журналы по элитной недвижимости. Эксцентричный миллионер, присматривающий особняк на Рублевке, нищий архитектор, не желающий отставать от новых тенденций в дизайне, мазохист, которому хочется увидать, как живут сильные мира сего. Ну, с парочкой, что прихватило в зале две бутылки шампанского и коробку конфет, а на кассе пачку презервативов, все понятно. Вот только еще одна сопутствующая покупка – рулон туалетной бумаги, Выглядит в корзине смешно и неуместно. Первым делом я взял зарядник для телефона, будто у меня имелась для него розетка. Положил в свою тележку фляжку дешевого дагестанского коньяка. Подумал и добавил плитку шоколада и бутылку минералки. Можно всю ночь провести в торговом зале, охрана, скорее всего, на меня внимания не обратит. У маленького кафетерия в супермаркете есть туалет. Я его уже посетил и долго отмывал с рук следы крови но смысл здесь оставаться. Проще сесть на лавочку перед супермаркетом и дать бой всем проблемам традиционным русским способом. Идти мне некуда, звонить некому, даже родителям. Нет у них больше сына по имени Кирилл, уверен. Я медленно двинулся к кассе. Кредитная карточка цела, но без паспорта ничем мне не поможет. Зато наличные пока не собирались рассыпаться. Вот ведь гадость какая! Вопреки всем пословицам, деньги оказались надежнее друзей. За пересчитыванием на ходу купюр меня и застал телефонный звонок. Сейчас, когда мобильные телефоны играют любую музыку, от Бетховена до Ума Турман, самый оригинальный звонок – это простой «дзынь-дзынь», как в старых телефонах, где еще не было никаких микросхем, а всего лишь барабанил по чашечкам звонка маленький молоточек. Я достал трубку и уставился на надпись Номер засекречен. В общем-то, ничего эта надпись не значит. Вовсе не обязательно звонит президент или иная большая шишка, чей номер смертным знать не положено. Обычный сбой определителя. «Алло», — сказал я. «Кирилл». Не вопрос, скорее утверждение. Сильный мужской голос, в меру властный и доброжелательный. «Да». «Запоминай путь. Метро Алексеевская. Сразу из метро налево, вниз по лестнице». «Идешь по тропинке между домами». «Кто это говорит?» — воскликнул я. «Что вы хотите?» «Запоминай путь». «Я никуда?» «Как угодно». Невидимый собеседник умолк. «Алло?» — осторожно спросил я. «Запоминай путь. Метро Алексеевское». Я сдался. «Послушайте, просто назовите адрес». «Запоминай путь». Не знаю, чем бы закончился этот разговор. Остановись я в зале. Мог бы и упереться, отказаться ехать неизвестно куда. Но я продолжал идти и обнаружил, что миную кассиршу. Девушка равнодушно смотрела сквозь меня. Я сделал еще шаг, прокатывая тележку сквозь рамку сигнализации. Раздался тревожный писк. Девушка вздрогнула, ее взгляд сфокусировался на мне. «Не спите», — сказал я, откатывая тележку назад и выкладывая на транспортер кассы свои покупки. И добавил в трубку. Подождите секунду, я включу диктофон. Машину я поймал с огромным трудом. То ли никому не хотелось среди ночи и под снова зарядившим холодным дождем сажать пассажира, то ли меня совсем перестали замечать. Судя по продавщице в супермаркете, второе. Наконец остановился старый жигуленок для разнообразия с русским водителем. Для себя я решил, что желание заработать способно преодолеть любую чертовщину. За последние полтораста рублей я доехал до Алексеевской. Перешел проспект Мира по переходу. Даже в два часа ночи там было довольно многолюдно. Теснились кучкой легко одетые, ярко накрашенные девицы. Торопились домой пассажиры последних поездов. Подошел к метро. На вход станция уже не работала, но люди еще понемногу выходили. Вниз по лестнице и между домами. Чем дальше от метро, тем безлюднее становилось вокруг. Даже теплым летом мало кто гуляет в третьем часу. Что уж говорить о холодной дождливой осенней ночи. Я шел, временами доставая телефон и прослушивая запись на диктофоне. Никогда не считал себя мастером ориентирования в городе. Но кроки мне дали на удивление четкие. Налево здание милиции. Проходим мимо, сворачиваем. Безумный день. С утра у меня еще была какая-то вера в обыденность происходящего. К вечеру стало ясно, что банальными бандитами ситуацию не объяснить. Потом предполагаемая аферистка покончила с собой. Я был бит справедливо возмущенными гражданами и доблестными защитниками порядка, после чего отпущен. Получил звонок непонятно от кого и пошел в ночь неизвестно куда. Ну не идиот ли? Очередная порция ориентиров вывела меня к длинному сталинскому дому. Если я правильно понял то за ним будет какая-то мелкая станция полуживой железнодорожной ветки. Последний ориентир. Удивительно, но мне совсем не было страшно. Бить меня сегодня уже били, а убивать после всего произошедшего просто нелепо. хотя я и очень себя люблю, но прекрасно понимаю, не стоит моя жизнь и мое имущество таких усилий. Скорее мне было интересно. А раздражал больше всего дождь, припустившись с новой силой и ставший совсем холодным. Когда я обогнул дом и вышел к станции, ботинки у меня промокли насквозь. Куртка стала влажной и тяжелой, джинсы облепили ноги холодными компрессами. И что хорошего тут меня ждет? Даже не станция, а платформа. Крошечная будочка кассы закрыта, тускло светит лампочка над дверью. Два павильончика магазинов, оба ярко освещены. На одном гордо написано «круглосуточно», но дверь тоже закрыта. Сквозь стекло просвечивает табличка перерыв 15 минут. Я последний раз включил диктофон, прижал мобильник к уху. «Стань лицом к круглосуточному магазину, повернись направо, пройди тридцать шагов», сообщил чужой вежливый голос. Я встал, повернулся и пошел в чахлую лесополосу, тянущуюся вдоль насыпи с путями. К подошвам липла размокшая глинистая земля, с голых веток сыпались каскады брызг, Из темноты проступила приземистая кирпичная башня. Вдоль железки полно таких старых водонапорных башен. Наверное, их строили еще во времена паровозов, заполнять огромные котлы. Впрочем, на этой башне белым кирпичом был выложен год – 1978. Паровозов в ту пору уже не водилось. Хотя один друг мне рассказывал, что паровозы до сих пор стоят в депо, законсервированные – на случай войны или прочих катаклизмов. Нет более надежного транспорта. «Ау!» — негромко позвал я. «Кто звал меня?» Тишина. Сеет с неба холодный дождь. Спят в своих кроватях добропорядочные граждане. Пьют на кухнях алкоголики и интеллигенты. В подвалах и на чердаках пригрелись бомжи в обнимку с дворовыми собаками. Все люди как люди. Один я в мокрых штанах и в поисках приключений. Никто не откликался. Никто не спешил разъяснить мне, что именно происходит. Ну или огреть дубинкой по затылку. Я подошел к башне. В крепкой стене красного кирпича была небольшая железная дверь. В водонапорных башнях есть двери? Никогда не приглядывался. Да еще и против обыкновения не с навесным замком. Просто дверь с металлической ручкой в глухой стене. Я некоторое время смотрел на дверь, представляя себя, как тяну, открываю... И обнаруживаю... что? Да что угодно. Чего только не помещали за такими дверями коллеги писателя Мельникова. Райские кущи, миры, где трубят в боевой рок мускулистые герои, отмахиваясь тяжелой острой железякой от злых чудовищ. Сонные провинциальные городишки, оккупированные бесчувственными инопланетянами. Вход в секретные лаборатории спецслужб. Древнюю Русь разной степени сусальности, в зависимости от знания автором истории. Я прямо-таки услышал бодрый голос фантаста. «Будь я Холопов, вы бы попали в подземные катакомбы». У меня хлюпнула вода в ботинке. Без всякой уверенности я взялся за ручку. И замер. «Что вы почувствуете, взявшись за металлическую ручку на двери заброшенного строения под холодным осенним дождем?» «Ну да, влажная ржавчина, стылый металл, общая грязь и неуютность. Я тоже это почувствовал. Но одновременно...» Такое чувство, словно придя с промозглой улицы, я переоделся в домашнее, старую заношенную рубашку и брюки, которые не наденешь на люди, но в которых уютно и комфортно. Налил в большую кружку крепкого горячего чая и открыл новую книжку любимого писателя. Прочитал несколько страниц и удовлетворенно посмотрел, как много еще страниц впереди. Теплота, спокойствие и ожидание чего-то хорошего. Я оторвал руку от дверной ручки, Пальцы были в мокрой рыжей грязи. Ощущение тепла не проходило. Предвкушение праздника тоже. Я потянул дверь на себя, она открылась мягко, будто петли недавно смазывали. Я шагнул в темноту, помедлил секунду. Тут никого не было. Я это знал так четко, будто тщательно осмотрел все помещение. Совершенно привычным движением, будто войдя в свой дом, я пошарил левой рукой по стене, наткнулся на выключатель, И вдавил клавишу, загорелся свет. Просторная пятиугольная комната. Двери, оказывается, были в каждой стене. Очень чисто, никаких следов ночевок бомжей или подростковых гульбищ. Кирпичные неаштукатуренные стены ровный бетонный пол. С низкого потолка свисает на проводах несколько лампочек без абажуров. Посередине вертикальная металлическая лестница, уходящая в открытый на потолке люк. Явно нежилое помещение. Похоже на ангар или гараж. Никак не на водонапорную башню. Бессмыслица какая-то. Я прикрыл за собой дверь. Обнаружил и задвинул засов. Прошел вдоль стен, дергая остальные двери. Все они были закрыты. На засов изнутри и, видимо, снаружи. В возрасте лет десяти такие помещения вызывают восторг. Не зря дети обожают играть на стройках к ужасу родителей и справедливому возмущению рабочих. Для взрослого человека ничего хорошего тут не было. Но ощущение уюта, правильности этого места не проходило. Я поймал себя на том, что по-хозяйски неодобрительно смотрю на грязные следы своих ног. Ладно, оглядим второй этаж. Я вскарабкался по лестнице. Подошвы скользили на неудобных, сваренных из трубок ступеньках. На втором этаже лестница не кончалась, но люк на третий этаж был закрыт, и не поддавался моим усилиям. Второй этаж оказался чуть уменьшенной копией первого, только вместо дверей здесь были наглухо закрытые железными ставнями окна. А когда я нашел выключатель и зажег свет, то обнаружил и мебель, два стула, стол, деревянную койку с матрасом, подушкой и одеялом, но без постельного белья. Все чистое, новое, будто только что из магазина. Мебель самая простая, словно кустарная. Гладко оструганные доски, крепко завинченные шурупы. Глаз не радует, но не развалится. «И чего вы от меня хотите?» – громко спросил я. Если за мной кто-то и следил, то отвечать явно не входило в его планы. Возле выключателя нашлась розетка. Я включил телефон на зарядку и поставил будильник на 8 утра. Пакет с покупками из супермаркета бросил на столе. Спустился вниз, выключил свет на первом этаже. Поднялся, выключил свет на втором. На удивление, легко нашел в полной темноте кровать. С наслаждением снял мокрые туфли, разделся и развесил мокрую одежду на стульях. Лег.